И они решили ехать. Правда, у свекрови перед отъездом началась форменная истерика. Она считала, что больше никогда не вернется в родной дом. «Нина, а воду надо перекрыть?» — спрашивала Манана. «Я попрошу тетю Риму, она последит за квартирой». «Ой, тогда надо мои драгоценности спрятать. Как ты думаешь, куда лучше? Может, в унитаз спрятать? А ты не можешь своего Гоги попросить? Пусть он в банке мои драгоценности подержит». «Гоги, я верю, он тебя любит. А какая там погода? У меня даже купальника нет. Нина, я не поеду. Все, даже не проси. Не поеду!» «Манана Александровна, все будет хорошо. Вам понравится», — уговаривала Нина Свекровь. «Нет, я не поеду. Это же так далеко. И я совсем не знаю, как общаться с твоими родственниками. Мне нужно отрепетировать, что ли?» «Отличная идея, Манана Александровна. А давайте гостей позовем. Так и отрепетируем». «Что ты такое говоришь? Каких гостей?» — ахнула Манана. «Ты хочешь моего инсульта? Так я прямо сейчас его и устрою!» «Манана Александровна, у нас, то есть у вас, давно не было гостей. Давайте устроим ужин». «А кого мы позовем? Маечку сляли?» «Если хотите, то и маечку сляли. И еще кого-нибудь. Кого вы хотите видеть?» «Никого не хочу! Зачем мне гости? Я и так устала от людей!» «Как ты тут появилась, так у меня нет покоя. То Римма приходит, то Жужуна, то Шушана. Я хочу побыть одна. Можно я приму свою таблетку?» «Нет, нельзя. Вы вчера ее принимали. Не надо так часто». «Мы не можем позвать гостей. У нас никто не умер, не родился, не женился. У нас нет повода. А давайте отметим ваш день рождения». «Ты точно хочешь моей смерти. Я никогда не отмечаю свой день рождения. Не хочу, чтобы потом Ларета рассказала всему городу, сколько мне лет». Она и так рассказала. «Вы забыли, что в одном классе с ней учились». «Всё равно. Не буду праздновать». «Каха мне всегда праздник портил. Его никогда не было в этот день, как будто специально. Нет, я не хочу отмечать». «А какое меню? Чем гостей кормить?» «Нет, я этого не выдержу». «И твоих родственников не выдержу». «Зачем тебе родственники? Тебе меня мало». «Что тебе сделать, чтобы ты не заставляла меня ехать?» «Хочешь, я тебе брошь подарю свою любимую, рубиновую». «Я же видела, как ты на нее смотрела. Она тебе нравится?» «Мананна Александровна, нас уже ждут. Нельзя же обманывать. Крестная ждет, квартиру для нас специально приготовили. Таксист ждет. Тетя Ася вас уже любит так, как я люблю. И все остальные. Вам будет с кем пить кофе по утрам, я обещаю. И купальник я вам самый лучший куплю». «Не могу!» манана закрылась в своей комнате и отказалась выходить. Нина несколько раз стучала в комнату свекрови, но та не отвечала. «Я Даже не вышло играть этюды Глазунова. «Манана Александровна, а давайте мы в гости сходим», предложила Нина, стоя под дверью. «Нет!» — отрезала свекровь. «Это еще хуже!» «Почему?» «Откуда я знаю, кого я там встречу? А если это будет Лия? Она не отличается тактичностью. Зачем я пойду к Маечке, если точно встречу там Лию? Я ведь не знаю, что она скажет, и не буду знать, что ей ответить». «А кто такая Лия?» «Никто! Подруга Маечки, я никогда не могла с ней разговаривать». «Хорошо, тогда пойдемте в гости к Жужуне». Она давно приглашала. «Нет, это еще хуже, чем к Маечке!» — закричала из-за закрытой двери Манана. «Там обязательно будет Мэри, а у Мэри есть жемчужное ожерелье». «И что? При тут украшение?» «Ты не понимаешь. Я уверена, что ожерелье ей мой Каха подарил, хотя она сто раз клялась, что ей подарила ожерелье муж, а не мой Каха. Ну и что? Даже если это так, то она мне все равно никогда не нравилась». Чем она так Жужу не нравится, я не понимаю. Это Мэри своего не упустит. Она жадная, и с ней ни о чем разговаривать. Она необразованная. Не удивлюсь, если ее дедушка торговал зеленью. Жужу навсегда ее защищает. Говорит, что у Мэри два высших образования. Да хоть три. Все равно ее дедушка торговал зеленью. У нее лучше получится вязаные носки продавать. Нина не знала, как успокоить свекровь. Как ни нужные слова нашел мираби мама поехали пожалуйста мне не будет приятно мне будет хорошо а ты же хочешь чтобы мне было хорошо мы познакомимся с ее родными тогда она выйдет за меня замуж ты же хочешь чтобы нина вышла за меня замуж или она обидится и опять уйдет хорошо мамочка ответила она на сыну ради тебя я готова ехать только пообещай что если у меня случится инсульт от нервов ты привезешь меня умирать домой Манана Александровна прощалась с родной квартирой так, будто и вправду отправлялась на тот свет. Она даже обнялась и расцеловалась с римой которая вышла их проводить. «Слушай, она на Каху так в пантеон не провожала, как сама уезжает!» — расхохоталась рима Но Нина подала ей знак, и соседка сделала серьезное лицо. рима пообещай все устроить!» — опять кинулась ей на шею Манана. «Если я умру, присмотри за квартирой Эмираби, проводи меня к Кахе!» «Провожу, провожу», — соглашалась в сотый раз Рима. Вода была перекрыта. Драгоценности сданы на хранение в банк Гоги. Новый купальник, от которого у Мананы началась нервная сыпь, упакован. Манана поговорила по телефону с тетей Асей и нашла ее приятной женщиной. Она поговорила с мадленной и та заверила ее, что квартира жены Ливанчика — куколка. «Всю дорогу в автобусе», — Манана сказала, что поедет только на автобусе, отвергнув самолет, поезд и машину. Она просидела, держа сумочку на коленях. Нина уже пожалела о своей идее, поскольку свекровь не проронила ни слова и смотрела в окно так, будто на очередном повороте их подстерегает неминуемая гибель. На вокзале их встретил Роберт. Нина была рада, что крестная договорилась с таксистом и даже не сразу заметила, что Манана неуловимо изменилась. Лицо разгладилось, она даже выпустила сумочку из рук. Когда Роберт поглядывал в зеркало заднего вида, свекровь улыбалась. «Не так, как обычно, а как все нормальные люди». Роберт вытащил чемодан, занес его на шестой этаж, помог подняться Манане, держа ее под руку. Свекровь, что уже не могла не заметить Нина, пушинкой взлетела по лестнице, словно помолодела на несколько десятков лет. Но поскольку к ним сразу пришли тетя Ася, Валя и жена Ливанчика, Нина не успела обдумать то, что увидела. Женщины начали варить кофе, окружили Манану заботой, восторгались ее нарядами, обсуждали погоду. Манана Александровна сидела за столом, пила кофе, И улыбалась. Нина даже подумала, что свекровь выпила таблетку. Та была как под водой. Реагировала не сразу, без конца благодарила и смотрела в окно. «Ты говорила, что она сумасшедшая. Зачем обманывала?» — шепнула Нине крестная. «Она просто немного не в себе. Устала с дороги. Очень приятная женщина. милая улыбается». «Ну да, устала, наверное». Нина не могла понять, как так быстро подменили ее свекровь, что она сама на себя не похожа. Впрочем, Мираби тоже ее удивлял. Он поехал с Робертом за мясом, был весел, всем доволен и рассыпался в комплиментах. Немедленно очаровал всех соседок и мальчишек, с которыми успел поиграть в футбол. Нина переживала, что свекровь не захочет выходить из дома, но Манана сама попросилась на утреннюю прогулку. Нина повела ее показывать город, фонтаны, набережную, здание, театра. Потом они пили кофе в кафе и ели хачапури. И Манана даже не сказала, что хачапури плохое. Наоборот, ела с удовольствием, руками. Но когда Манана отведала вечером кебаб и сказала, что ничего вкуснее в жизни не ела, Нина начала даже беспокоиться. «Мы пойдем завтра на пляж?» — спросила Манана. «Если дождя не будет?» «Давай пойдем. Я так хочу на море». Каждое утро, невзирая на погоду, Манана отправлялась на пляж, куда их отвозил молчаливый и галантный Роберт. Водная процедура свекровь принимала так. Заходила в море по грудь и замирала не плавала, почти не двигалась. Сидела как поплавок. В воде проводила ровно 40 минут и выходила страшно довольная собой. «Хорошо поплавала». «Я так похудела!» — восклицала она. «Я прямо чувствую, как похудела. Нина, скажи, что я стала стройной». «Да, Манана Александровна», — подтверждала Нина, мучаясь на крупной гальке. Лежак свекровь отвергла сразу и бесповоротно. «Нина, ты что, не знаешь, что лежать на камнях очень полезно? Это же массаж!» — объявила она. «Манана Александровна, давайте возьмем хоть один», — взмолилась Нина. При всей своей любви к морю лежать на камнях она не могла, но брать лежак только для себя ей было неловко. Чтобы свекрови было удобно заходить в воду, Нина купила ей специальные резиновые тапочки, которые были отвергнуты столь же решительно, как и лежаки. «Мне нужно лечить нервы!» Нина только поражалась, с какой скоростью свекровь бегает по гальке, будто по песку. «Манана Александровна, вы в прекрасной форме!» сделала комплимент Нина, ковылявшая по камням. «Вот до чего вы меня довели. У меня совсем не осталось нервов. У кого-то нервы канаты, а у меня их совсем нет. Я ничего не чувствую. Вот бегать могу. Вот какая я больная. И скажи Мираби, чтобы он плавал тихо. Он меня совсем не слушает. Если он будет вот так перед тобой руками махать, то вспотеет и заболеет. Или ему в ухо вода зальется. «Мираби, слышишь?» «Нина говорит, не делай руками так быстро!» Нина, будучи не в силах лежать на камнях, бродила по пляжу и искала подходящий камень для ступки, чтобы измельчать травы и специи. У крёстной был такой специальный камень, длинный, закруглённый, найденный много лет назад, уже истёртый, но идеально подходящий вместо пестика. Нина мечтала найти такой же. Она верила, что если перемалывать специи морским камнем, найденным вот так случайно на пляже, то вкус еды станет другим, с неуловимыми нотками моря. Такие камни были у всех, у Вали, у жены Ливанчика. А тот камень, который Нина помнила с детства, камень ее мамы, бесследно исчез. Тетя Ася предложила ей свой, но Нина отказалась. Ей было важно найти камень самой. Пока у нее не было семьи, без камня для ступки она вполне обходилась, а сейчас очень хотелось обнаружить подходящий. Она нашла уже три, но ни одним не была до конца довольна. Мираби, наверное, впервые в жизни делал то, что хотел. Жених заплывал за буйок, и Нина была поражена, как он с такой матерью, как Манана, научился так хорошо плавать. Мираби преобразился. Он пил, ел и, кажется, даже жил в свое удовольствие. Нина поражалась, что перед ней тот же мужчина, привыкший есть жидкое в четыре часа по полудни. Именно в 4 и именно суп. Мираби лично вставал к плите и жарил, парил, Подавал. Оказалось, что он прекрасно готовит. Варил Нине кофе, наливал вино и обсуждал с Робертом торжественный ужин, на который планировалось позвать всех близких Нины. Мераби стал легким, смешным, безрассудным, что Нине очень нравилось. Если бы она узнала его сразу вот таким, то немедленно бы влюбилась. Он очаровал тетю Асю, Валю и жену Ливанчика. Он перегладил и приручил всех кошек в округе и сходил с Робертом на рыбалку. Обнимал и целовал Нину и подшучивал над матерью. «Мираби, ты стал какой-то резкий!» Не могла понять смены настроения сына Манана. «Сейчас мило со мной разговаривай, а то я хочу испортить тебе настроение!» «Манана, Александровна!» Мираби очень смешно и, похоже, пародировал Нину. «У тебя совсем нет чувства юмора!» Сын обнимал мать и целовал ее в щеки. Манана немедленно расплывалась от счастья. «Нина, дочка, как я за тебя рада!» Крёстная чуть не плакала. «Мерабий такой заботливый, такой щедрый, настоящий мужчина, не то что другие!» Да, он сильно изменился за это время. «Он дал мне денег, чтобы я поставила кондиционер. Нина, дочка, какой мужчина даст денег на кондиционер?» «Никакой!» «Почему ты не хочешь за него замуж? Если ты не выйдешь за него замуж, я сама за него выйду!» — восклицала крестная И Валя выйдет. Да все за такого выйдут. Даже жена Ливанчика за него выйдет. Ой, смотри, дочка, упустишь своё счастье? Ничего, ещё немного походит холостым, — отшучивалась Нина. — Так он тебя ждал, сам мне так и сказал. Ждал такую, как ты. Вот дождался. Ты знаешь, как он счастлив. Ты не знаешь, а я знаю. Нина, но тебе тоже пора замуж и ребёнка родить, пока не поздно. Ты думала об этом? Или ты хочешь, как я, без детей и без мужа? Да если бы у меня была хотя бы такая Манана, я бы и то не жаловалась. Как она тебя любит и ценит. Да она дышать на тебя боится. Ты разве не видишь?» «Не вижу. Очень даже она может на меня дышать». «Нина, я тебе как женщина скажу, это твоя судьба, тебе такая семья нужна». «Не могла ты нормальную, обычную семью для себя найти. Ты ведь всегда была не такая, как все, и Манана с Мираби очень для тебя». «Да, как говорит Манана, я Мираби по размеру». «Вот ты шутишь, а это правда. Ты добрая, умная, честная, ты не бросишь Манану и сделаешь счастливым Мираби. Ты сохранишь дом и сбережешь традиции. Где они такую невестку найдут?» «Нигде». «И тебе с ними интересно? Ведь интересно же!» «Да уж, каждый день не знаю, чего ждать». «Вот и я так думаю. Я тебя люблю. Ты знаешь, я твоя крестная. Так пусть у меня сердце будет спокойно. Давай мы пойдем в ресторан и будем считать, что это официальная помолвка. А вы уж с Мираби потом распишитесь, когда захотите». «Хорошо. В ресторан я с удовольствием». Было решено ехать на мелкое море, где был рыбный базар. Роберт сказал, что там в прошлом году открылся очень хороший ресторан. «Барабульку жарят так, как никто не жарит. Туда со всех окрестностей приезжают». Манана так разволновалась, что никак не могла решить идти в челме или в шиньоне на банке, в красном платье, в зеленом или в том, в котором она произвела фурор на похоронах Гиги. «Манана Александровна, вы как на свидание собираетесь?» Заметила Нина и чуть не сорвала все планы на вечер. Бельмерочка зарделась, закрылась в комнате и объявила, что передумала и никуда не поедет. И вообще барабульку она никогда не любила. И только усилиями Вали, Мадлены и тете Асе Манану удалось одеть и вывести из дома. Роберт приехал заранее и тоже выглядел непривычно. В костюме, белой рубашке, при галстуке. Мадлена собиралась что-то сказать про внешний вид шофера, но тётя Ася на нее так зыркнула, что та прикусила язык. Роберт галантно помог Манане спуститься по лестнице, и она опять стала странной, загадочно улыбалась, вполне естественной улыбкой. Один раз даже сделала вид, что оступилась и оказалась в крепких объятиях Роберта. Нина думала, что они по лестнице никогда не спустятся. Мираби не без удивления смотрел на преобразившуюся мать, но молчал. Валя, тетя Ася и Манана Александровна погрузились в машину Роберта. На другом такси ехал Мераби с Ниной, Мадленой и женой Ливанчика. До Мелкого моря доехали быстро. Выбрали рыбу на базаре, причем Роберт не отходил от Мананы, провел ей целую экскурсию, рассказывал о рыбах, о том, где какие ловятся и лично выбрал для нее мидии. Манана Александровна в своем торжественном наряде, сшитом из покрывала соседки Римы, слушала, восторгалась и не замечала, что стоит по щиколотку в воде, одна из торговок поливала пол из шланга. Манана держала Роберта под руку и следовала за ним, как завороженная. Наконец они вышли с рынка и пошли к ресторану. Нина чувствовала, что без сюрпризов не обойдется, слишком уж гладко все складывалось. Она не верила, что ужин пройдет спокойно. Ни разу в жизни у нее не было идеального ужина, а уж тем более по такому важному поводу. Крестная была права, у нее никогда не могло быть так, как у всех остальных. И семью она себе нашла по размеру, и в этой семье о нормальном спокойном ужине можно было только мечтать. И, конечно, все случилось так, как и должно было. Нина, не удержавшись, начала хохотать. Мираби тоже. Видимо, он тоже был готов к сюрпризам. Ресторана на нужном месте не оказалось. Остался один остров. «Вчера же только был!» Роберт, который отвечал за организацию ужина, побледнел сквозь густой загар и даже начал заикаться. «Я же вчера стол заказал! Все было хорошо! Здесь так барабульку жарят, как никто не жарит! Я же цветы заказал, стол оформить!» «Роберт, ничего страшного!» — гладила его по руке Манана Александровна. И Нина чуть не упала в обморок от изумления. Да ее свекровь должна была его как минимум четвертовать, потом задушить, потом снова собрать по кусочкам и заставить мучиться всю оставшуюся жизнь. А она смотрела на Роберта глазами Лани и гладила его по руке. Нина взглянула на мираби Тот тоже застыл с раскрытым ртом. «Что же теперь делать?» просила Манана так, будто от Роберта зависела вся ее жизнь. Она была покорной, терпеливой, ласковой и понимающей. Нина даже не знала, что сгоревший ресторан и сорванный ужин так подействуют на свекровь. И Роберта тоже подменили. Он решительно повел всех в соседнее кафе, прямо рядом с рыбным базаром. Все столики были заняты, но Роберт предложил Манане выбрать любой стол, какой ей понравится». «Я не знаю», — пролепетала Манана, хватаясь за руку Роберта, будто в последний раз. «Мне везде хорошо, лишь бы детям нравилось». «Мы можем сесть в помещении с кондиционером или на улице на свежем воздухе», — объявил Роберт. «Но ведь все занято». Манана еще сильнее вцепилась в руку Роберта. Таксист бережно высвободил руку и отправился в помещение. Уже через минуту он вышел в сопровождении официанта. «Если вам нужен загар, а не кушать, то сидите на улице», — сказал официант. «Роберт, нам что нужно?» — спросила Манана. «В помещении с кондиционером нам нужно!» — объявил Роберт, и Манана посмотрела на него, как на героя. «Что с ней?» — спросил шепотом Мираби у Нины. «Не знаю. Но если бы речь шла не о Манане Александровне, а о другой женщине, я бы сказала, что она влюбилась». «Нет», — чуть не закричал Мираби. «Что ты кричишь? Я сама волнуюсь», — ответила Нина. «Роберт, а что случилось с рестораном?» — спросила Манана так, если бы речь шла о ее родном доме. Они уселись за стол, и Роберт переговаривался с официантом, заказывая напитки и закуски. «Сейчас выясню», — торжественно пообещал таксист и снова куда-то ушел. Вернулся он с мужчиной, который был или сильно пьян, или очень расстроен. Мужчина Атари представился художником. Роберт предложил ему присоединиться к их ужину, и художник не заставил себя уговаривать. Он отхлебнул вина и начал рассказывать. Место, на котором построили ресторан, считалось проклятым. Раньше, совсем давно, когда Атари еще был мальчишкой, здесь находилась знаменитая пивнушка у Тани. Ее знали все местные, и мужчины, и мальчишки Таня, украинка, родом из Харькова, была гениальной хозяйкой и бизнесвумен. Она купила старый сарай, годный разве что на снос, и сделала из него заведение. Именно она первая наладила такой бизнес. Клиенты покупали на базаре ту рыбу, какую хотели, потом отдавали ее на кухню, там ее чистили, готовили и подавали на стол. Напитки можно было заказать, а можно было принести с собой. К Тане относились с уважением. В пивнушке не было драк, разборок, люди собирались приличные, ценившие хорошую закуску. Таня лично стояла у плиты и любимым клиентам жарила рыбу сама. Что говорить, Танина пивнушка была знаменита, и все было хорошо, пока предпринимательницу не бросил муж». Таня его любила, кормила, одевала, заботилась о нем. Так любила, что все удивлялись, зачем ей такой муж, который лежит дома, ничего не делает и только кровь портит. У Тани не было недостатка в поклонниках. Ей многие предлагали и руку, и сердце по-настоящему. Но она только отмахивалась, жарила, парила, вела дела заведения, а вечером спешила домой к мужу. У них не было детей. Таня себя винила, по врачам, по знахаркам ходила, Травы пила, заговоры делала. Ничего не помогало. Муж ее упрекал в бездетности, ноги об нее вытирал, а она терпела. То ли так звезды сошлись, то ли судьба усмехнулась, но Таня изменила мужу. Один-единственный раз. Через 9 месяцев она родила здорового сына. Так счастлива она не была никогда в жизни. Очень надеялась, у всех богов просила, чтобы муж тоже был счастлив. Женщины в городе сразу догадались, что Таня родила не от мужа, но все как языки проглотили, и Танин муж так и не узнал, что сын не от него, только отцом себя так и не почувствовал. Наоборот, еще больше стал злиться, на жену всех собак спускал. Таня работала на износ, зарабатывая на мужа и сына. Уж что она для них только не делала, лучшая еда, лучшая одежда, сын учился в лучшей школе, ходил на секции... Но мальчик получился никчемный, тянул из матери деньги, учился кое-как, ничего не хотел делать. На мать ему было наплевать. Отца он боялся, тот мог и избить, если под горячую руку попасться. Таня правдами и неправдами запихнула его в местный институт. За деньги, естественно, но сын прогуливал, шлялся не пойми где, пил, гулял и только денег треповал. Таня несколько раз предупреждала, что не будет платить за его учебу, но тот и в вуз не дул. И она сдержала слово, лишила сына денег. Сказала жестко «Живи как хочешь, работай где хочешь, у меня больше нет сил». Сын умер через месяц, по официальной версии сердца. Но Тане врач сказал, что была передозировка наркотиков. Таня похоронила сына, устроила поминки и погрузилась в работу. После этого все и посыпалось, будто ее прокляли или сын с того света мстил. Муж завел себе молоденькую любовницу и даже не скрывал этого. «Будто на показ выставлял. Без зазрения совести брал у жены деньги и шел к любовнице. Разве что к Тане в кафе не приводил. Таня объявила мужу, что больше не даст ему ни копейки, пусть живет как хочет. Муж ее избил до полусмерти. Пока она лежала в больнице, он собрал вещи и ушел. Подал в суд, чтобы разделить квартиру и потребовал себе половину заведения». Она кричала, что пусть забирает квартиру и катится со своей любовницей в ад, но кафе она ему не отдаст. Там каждый кирпич ее, каждый стол ее руками отмыт. Но муж продолжал требовать поделить все поровну. И Таня не выдержала. Не могла так больше. Не могла ходить по одним улицам с бывшим мужем и его любовницей. Не могла приходить в кафе, общаться с посетителями, смеяться, обсуждать погоду и детей. Не могла больше воевать. Она уже потеряла все, ради чего жила и строила это кафе, и сына, и мужа. Тогда зачем ей все это одной? И Таня продала заведение. Но покупатели ее обманули и дали даже не половину обещанной суммы, а четверть. Таня закрыла кафе, заперла дверь квартиры и уехала. Никто не знал, куда. Ходили слухи, что домой, на родину, в Харьков, хотя кто знает. На прощание она прокляла свое кафе, и землю, на которой оно стояло. Прокляла и квартиру. Ее бывший муж взломал замок и привел в дом любовницу. Сначала сгорела квартира, старая проводка, несчастный случай. Никто не пострадал, но жить там стало невозможно. Ремонт обошелся бы дороже покупки новой квартиры. А потом сгорело и кафе. Владельцы, обманувшие Таню, быстро убрали следы пожара и продали землю почти за бесценно к новым хозяевам. Муж тоже продал квартиру, отдал почти даром, Новую купить не смог. Любовница его бросила. Еще и года не прошло с отъезда Тани, а ее муж уже умер. Утонул. Несчастный случай. Новые хозяева сравняли бульдозером все, что еще оставалось от прежнего заведения. Насыпали новую землю и построили роскошный ресторан. Два этажа, панорамные окна, повесили рыболовные сети, притащили настоящий якорь, возвели муляж маяка. Для росписи стен пригласили Атари, знаменитого городского художника. Атари тогда находился в творческом ступоре и очень страдал. Для него было оскорблением расписывать стены в ресторане, но деньги нужны были позарез. Атари писал в стиле Айвазовского, чем и привлёк владельцев. Море, волны, корабли, но в тот период Атари решил, что ему нужно попробовать писать в новом стиле, примитивизме. И ресторанная стена подвернулась как нельзя кстати. На одной стене художник изобразил русалку с огромным хвостом и гигантской грудью. У русалки нависал над чешуей внушительный живот, бедра шли складками и имелось вполне видимое со всех ракурсов попа. К тому же она была блондинкой с голубыми глазами. Когда новый владелец ресторана пришел принимать работу, его жене пришлось закрыть своим детям глаза ладонью, чтобы те не видели этот срам. Даже сам владелец отводил взгляд от русалки, чтобы жена не выцарапала ему глаза. «А можно что-нибудь для детей?» Вежливо спросил владелец ресторана, поскольку ему рассказали, что Атари — непризнанный гений, и его настенные рисунки скоро будут стоить миллионы. Через неделю Атари продемонстрировал ему морскую звезду на другой стене. Звезда была фиолетового цвета. «А почему звезда фиолетовая?» Все еще вежливо поинтересовался заказчик. Атари внимательно посмотрел на свою работу и пожал плечами. «Мол, он так видит». Дышать старался в сторону. С пьяных глаз художник перепутал цвета и теперь пытался выкрутиться. Теперь он стоял на пепелище и оплакивал свою русалку как лучшее творение в своей жизни. Владелец сказал, что будет продавать ресторан, только проклятина его голову не хватало. «А давайте я вас нарисую!» предложил Атари. «Не надо, что вы!» зарделась Манана. «Надо! Для меня нарисуй!» воскликнул Роберт И все сразу замолчали. Они хорошо посидели. Манана отведала Миди и лихо отрывала головы барабулькам. Роберт говорил, что головы — самое вкусные Они смеялись и перешептывались. Мираби ухаживал за тетей Асей и Валей, стараясь не смотреть на мать. Нина же позировала Атари, который рисовал на салфетках и расхваливал ее профиль. Домой они ехали отдельно, вызвали такси, оставив Роберта с Мананой в ресторанчике. Оба заявили, что еще совсем не поздно. Роберт пообещал показать Манане закат, и та немедленно объявила, что всегда мечтала увидеть закат. Никогда не видела. И Нина совсем не ожидала, что свекровь разбудит ее уже под утро. «Нина, дочка, ты спишь?» «Что случилось, Манана Александровна?» «Случилось. Я должна с тобой поговорить. Нина, свари мне кофе. Я все равно не усну». «Выпейте таблетку». «Нет, не хочу». Я хочу тебя спросить. Как ты думаешь, иметь любовь в моем возрасте — это плохо, да? Почему, Манана Александровна? Очень даже хорошо. А вы что, влюбились в Роберта? Не знаю. Я ничего не знаю. Я боюсь. Чего вы боитесь? Да вы такая женщина, что имеете право на все. Я боюсь сглазить, понимаешь? Боюсь, что с Робертом случится плохое. Почему? Я тебе расскажу. Странно, что тебе еще жужжуна не насплетничала. В молодости еще до встречи с Кахой у Мананы была любовь. Большая и настоящая. Его звали Костя. Котечка. Он был такой красивый, что я не могла на него насмотреться. Как Олен Делон, только лучше. У него были зеленые глаза. Его все любили. Как только видели, сразу влюблялись. Котечка в школе работал, математику преподавал. Ты не представляешь, как на него девочки смотрели. Он по улице не мог спокойно ходить, все женщины им любовались. А он меня выбрал, понимаешь? Не знаю, за что. Но мы любили друг друга. Конечно, ничего лишнего себе не позволяли. Я умереть за него могла и думала, что не смогу без него жить. Оказалось, что смогла. «Почему же вы не поженились?» Он был бедный, очень бедный, из обычной семьи. Даже непонятно, почему он такой красивый получился. Мать с отцом у него были простые совсем, деревенские. Я их один раз только видела. Не понравилось им, конечно. Да и мои родители были против, категорически. Наверное, были правы. Котечка совсем не умел зарабатывать, хотя был умный. Очень умный. Жил от зарплаты до зарплаты, да и то не хватало. К нему все хотели ходить, частным образом заниматься, но он отказывался. Бесплатно всех учил. Чуть ли не до ночи в своей школе сидел на дополнительных уроках. Мне было все равно, бедный он или богатый. А ему было не все равно. Да еще и родители не дали бы согласия на наш брак. Ни его, ни мои. Я не могла пойти против, и котечка не мог. А что делать было? Мне надо было замуж выходить». Вот я за каху и вышла. Потом и котечка женился. На девушке из своей родной деревни. Его родители подобрали подходящую. Она была простая, совсем неумная, даже дура. Но любила его безумно. В рот ему смотрела. Жили они в какой-то халупе у дальних родственников. Сарай, они дом, все на керосине готовили. Дом тоже керосином топили». Мои родители были правы, что запретили мне за котечку выходить. Очень тяжело они жили. А я в квартире большой, в центре города. Полгода со свадьбы котечки прошло, и случилась трагедия. Жена его спустилась в подвал, чтобы достать трехлитровую банку с керосином. Уже поднялась, к плите подошла и споткнулась. Упала, банка разбилась, и она упала на осколок. В горло ей этот осколок воткнулся, умерла почти сразу, Как ножом ей этим осколком горло перерезало. Керосин, когда она упала, выплеснулся на плиту, на огонь. И сарайчик, в котором они жили, сразу загорелся, как спичка вспыхнул. Когда котечка домой прибежал, одно пеперище осталось. Все в один миг пропало, будто и не было. Он сильно пить начал с горя. Работать не мог, не пойдешь же в школу пьяным. Родители его уже пожилые были и в следующие полгода умерли. Сначала мать, потом отец. На две недели жену пережил. Котечка их похоронил. На похороны деньги собирали всей школы, по всем знакомым. У него же ничего не было. Такая судьба. Ну и в тот же год котечка умер. Говорили, что сердце не выдержало. А какое сердце выдержит, если столько пить? Я пришла к нему один раз... «Он жил, где придется. Кто-то приютил. Так он меня не узнал. Такой был пьяный, что вообще ничего не соображал. Чем я могла ему помочь? Я ведь уже замужем была. Про меня потом много чего говорили, что я котечку прокляла и такие беды на него наслала. Но я его любила, счастья ему желала. Не я виновата в том, что его жизнь под откос пошла. А кто виноват, не знаю». Знаешь, все говорили, что у меня глаз плохой, что из-за меня котечка умер, и я поневоле стала так же думать и себя виноватой считать. Вот и я все годы думала, если бы вышла за него замуж, может, он бы жив был, может, все у нас хорошо бы было. Не знаю, Нина. А вчера, когда я про сгоревший ресторан услышала, так во мне все перевернулось. Я-то уж думала, что совсем забыла про котечку. Оказалось, что не забыла, Все как вчера помню. Я думаю, может, это мне знак такой, чтобы я не ломала жизнь Роберту. Манана Александровна, а вам Роберт нравится? Очень нравится. Он же таксист. Нина, дочка, какая мне разница? Пусть хоть зеленью торгует. Я такой счастливой не была столько лет. Да простит меня Каха, я была ему хорошей женой. Но ты представляешь, это такое чувство. Мне так хочется счастья. «Поэтому я за него так боюсь. Вдруг у него из-за меня горе начнется». Манана заплакала. Нина подсела и взяла ее за руку. «Что мне делать? А если Мираби не поймет? Если надо мной смеяться будут?» «Манана Александровна, вам завидовать будут?» «Ты специально так говоришь, чтобы меня успокоить. А где мы жить будем? А как же вы с Мираби? Если Роберт не захочет переезжать, тогда мне нужно будет здесь жить». Манана Александровна, вы пока не думайте, ни о чем не думайте, просто живите в свое удовольствие. Как хотите, так и живите. Вы имеете на это право, любите, наслаждайтесь, не думайте ни о чем». «Разве так можно?» «Так и нужно, вам это очень нужно, а Мираби только рад за вас будет». «Ты в этом уверена?» «Конечно, Мираби я сама все объясню». «Я хочу, чтобы вам было хорошо. Значит, судьба так распорядилась, что вы с Робертом встретились». «Нина, если бы не ты, я тебе так благодарна за все. Скажи мне, я ведь еще привлекательная. Неужели я Роберту понравилась как женщина?» «Манана Александровна, Бельмерочка, вы моя любимая. Конечно, вы очень даже привлекательная. Вот подождите, скоро придут тетя Ася и Валя и будут рассказывать, как вы вскружили Роберту голову». «Это же не серьезные отношения. Разве так прилично? Я же не какая-то там кикелка. А моя репутация?» «У вас такая репутация, что ее уже можно подмочить. Да весь город от зависти лопнет. А что будет жужуны и лареты, я даже представить себе не могу», — расхохоталась Нина. «Да, хочу я посмотреть на их лица», — тоже рассмеялась Манана. «Вот вместе и посмотрим. Отдыхайте, поспите немного». «Не хочу, представляешь? Меня Роберт внизу ждет. Хочет меня на море отвезти, рассвет посмотреть. Говорит, что я таких красок никогда не видела. Я зашла переодеться и предупредить, чтобы вы меня не искали. Манана Александровна, я вам даже завидую. Мне Мираби не предлагал встретить рассвет на море». «Нина, дочка, я пошла. Хорошо?»